Глава 14. Люди в шляпах Между тем, скульптурная группа «Люди в шляпах» по-прежнему оставалась в тени. Орлов хотел как-то подсоединить ее к граммофону, но это пока не удавалось. Чудовищная черно-красная труба-воронка уже буквально всосала в себя Клару Курбе, и шурмельционер сиял, направляя раструб на девушку. «Мне кажется, труба граммофона похожа на какой-то головной убор», — сказал, наконец, Орлов. «Скорее всего, на необычную шляпу». «Ничего похожего», — ответил Шура милиционер, не ожидая неприятностей. «Она похожа на ухо». «Жалко, что здесь нет никакой шляпы», — сказал Орлов, — «а то бы мы сравнили». «А группа-то скульптурная», — воскликнул Шура, попадаясь на удочку». Вон там сколько шляп, и ничего похожего. Скульптурную группу подтащили поближе к лампам и убедились, что действительно ничего похожего. Тут Петюшка Собаковский задумал отличиться. Он схватил граммофонную трубу и нахлобучил себе на голову. Милиционер сделал бровью. Орлов поморщился, девушка глянула на Петюшку с некоторым презрением. Затырканный Петюшка отдал трубу хозяину и сел на место. «Люди в шляпах», — сказала Клара Курбе, задумчиво улыбаясь Орлову. «Какой интересный замысел!» «Все в шляпах», — заволновался Орлов, — «и у каждого под шляпой свой внутренний мир. Видите этого носатого? Носатый-то он носатый, а под шляпой у него все равно свой мир». «Как думаете, какой?» Девушка Клара Корбе, а за нею и остальные пристально оглядели носатого члена скульптурной группы, прикидывая, какой у него внутренний мир. «Ясно, что в этом человеке происходит борьба», сказала Клара, «но борьба непростая». Все снова вперились в носатого, размышляя, какая в нем может происходить... Такая уж борьба. «Мне кажется, это борьба неба и земли», — пояснила Клара. Все замерли, и Орлов растерялся, не ожидая, видно, от девушки такой силы взгляда. Милиционер же художник отчетливо остолбенел. Ему, пожалуй, и в голову не приходило, что небо и земля могут бороться. Краешком глаза глянул он на пол, а после на потолок все это правильно чуть заикаясь сказал орлов точно подмечено именно борьба а под той кривой шляпой продолжала клара под той борьба огня с водой милиционер с граммофоном окончательно пошатнулся силою своих взглядов девушка клара курбе решилась затмить не только граммофон но и скульптурную группу милиционер художник обеспокоился Выбравши одну из шляп попроще, он ткнул в нее пальцем и сказал «А под этой происходит борьба добра со злом». «Хе-хе-хе-хе», — -хе -хе», ответила Клара Курбе, — «ничего подобного». Милиционер поежился и, закрыв рот, возрился на Клару. Орлов толкнул локтем пятюшку, который чем-то хрустел в кармане. Вглядываясь в скульптурную группу, Клара молчала. Под этой шляпой происходит нечто иное. Замедленно начала она. Это борьба борьбы с борьбой. Эти таинственнейшие слова совершенно ошеломили милиционера-художника и художника Орлова. Одна из керосиновых ламп внезапно пыхнула и погасла. Все общество... Расширивши глаза, вглядывалась в Клару, соображая, может ли быть на свете такая неслыханная борьба. Старый мой друг-художник Орлов наконец-то поглядел на меня в поисках поддержки. Борьба борьбы с борьбой вышибла из его глаз мое бельмо, то есть лодку. Но обида еще не угасла во мне, и я решил не ввязываться в дело. Орлов глянул на милиционера, Но тот затравленно молчал, оглядываясь на граммофон. Пятюшка Собаковский, которому запретили хрустеть, в расчет не принимался. Орлову надо было выпутываться самому. «Борьба», — медленно выговорил он. «На вид человек, как человек, а в душе все борьба, борьба». «Борьбы с борьбой», — подчеркнула Клара. Орлов передернулся и опять глянул на меня. — А мне нравится, когда борьба борется с борьбой, — сказал я, выручая старого друга, хорошего в сущности человека, который всегда выручал и меня. — Подумать только, — воскликнула Клара, неприязненно оглядывая меня. — Вы, кажется, понимаете, что такое борьба борьбы с борьбой. — Конечно, понимаю, — сказал я. — Что же это? — «Очень даже простая штука», — ответил я, глядя Кларе в глаза. «Я и сам один раз видел, как борец школы дзюдо боролся с борцом школы каратэ. Вот это и была борьба борьбы с борьбой». «Ерунда», — сказала Клара. «Чтобы понять, что такое борьба борьбы с борьбой, надо много страдать, много думать». «Я и думаю. Только не о вашей борьбе, а о своей лодке, самой легкой в мире». Эта лодка самая лёгкая в мире? Самая лёгкая. А легче нету? Нету и не может быть. Клара задумалась, встала из-за стола, обошла лодку. «И здесь борьба», — сказала она. Лёгкая борется с тяжёлым, но тяжёлая побеждает. Перешагнув через борт, Клара вдруг плюхнулась на капитанское место. и «Этого я стерпеть не мог». «А ну-ка, вылазь!» — крикнул я, вскакивая. Потрясенная моим тоном, Клара оглянулась на Орлова. «Вылазь, вылазь!» — повторил я. «Вылазь! Без борьбы!» Он хозяин, — развел руками Орлов. «Раз говорит вылазь, значит вылазь». Клара Курбе выкарабкалась из лодки, подсела к столу и нервно глотнула чая. Орлов отодвинул скульптурную группу в тень. Клара отвлеченно звякала ложкой, не желая глядеть в мою сторону. Вечер, кажется, был испорчен. «Слушай», — сказал Петюшка, — «а как называется твоя лодка?» «Сам не знаю», — ответил я, — «еще не придумал». «Ты знаешь, что я думаю?» — сказал Петюшка. «У самой легкой лодки в мире должно быть и название «Самая легкая в мире».